Глава третья. Прошло несколько месяцев с визита отца, во время которого я впервые почувствовал, что, несмотря на свой статус незаконно рожденного, все же являюсь частью рода Темниковых. После его отъезда жизнь в поместье вернулось привычное русло, но для меня многое изменилось. Я писал Насте каждую неделю, как и обещал. В своих письмах рассказывал о наших с дедом шахматных партиях, о книгах, которые читал, о том, как постепенно улучшается моя верховая езда, Умалчивал лишь о том, чем занимался по ночам, когда все в поместье давно спали. Ночь за ночью я извлекал из тайника Красную книгу матери, дневник ее магических исследований. Сидя при свете единственной свечи, я жадно впитывал каждое слово, выводил пальцем замысловатые схемы формул и диаграмм, которыми были испещрены страницы. «Магия этого мира — не хаотическая сила, не случайные всплески энергии, как полагают многие, но строгая система, основанная на ясном понимании природы реальности», писала Мария в самом начале своих записей. Дальше следовали размышления о том, что в основе всей магии лежат истинные слова, фундаментальные концепции, которые, будучи наполненными маной, позволяют управлять соответствующими аспектами реальности — огонь, вода. Земля, воздух, простейшие из них, но были и более сложные, глубинные, пространство, время, жизнь, смерть, материя, разум. Моя мать, как я понял, особенно интересовалась взаимосвязями между этими словами, искала мета-слова, которые могли бы объединить несколько аспектов. Она считала, что так можно достичь совершенно новых магических эффектов, недоступных тем, кто использует лишь базовые концепции. Многие из ее объяснений были слишком сложны для меня, переполнены специальными терминами и отсылками к работам других магов, о которых я ничего не знал. Но одно я понял ясно. Магия требовала не только знания истинных слов, его глубины и сути, но и умения направлять ману, Энергию, которая, по словам матери, течет в каждом живом существе, как кровь по венам. Я решил, что начну с самого начала. С освоения управления маной внутри собственного тела. В книге был раздел, посвященный медитативным практикам, помогающим почувствовать и направить этот поток энергии. Первая попытка оказалась неудачной. Я просто заснул, сидя на полу в позе, описанной в книге. Вторая и третья попытки тоже ни к чему не привели. Я начал сомневаться, правильно ли понимаю инструкции, но на седьмую ночь что-то изменилось. Я сидел, скрестив ноги, выпрямив спину, закрыв глаза и пытался, как предписывала книга, увидеть внутренним взором течение маны в собственном теле. И вдруг я почувствовал это. Теплая волна энергии, берущая начало где-то в области солнечного сплетения, поднималась к сердцу, затем расходилась по всему телу тонкими ручейками. Я был настолько поражен этим ощущением, что едва не потерял его, но сумел вернуться к состоянию сосредоточенности, и картина стала еще яснее. Мана двигалась по определенным путям, сосредотачиваясь в нескольких ключевых точках. В книге их называли «узлами силы». Согласно записям матери, если юные маги начинали тренироваться в управлении Маной с ранних лет – то к моему возрасту они должны были лишь смутно чувствовать эти потоки, не говоря уже о направлении их. Но я обнаружил, что почти сразу могу не только видеть течение маны, но и влиять на него. Я направил поток кончиком пальцев, и они начали слегка покалывать, словно от слабого электрического тока. Когда я открыл глаза, ты с изумлением обнаружил, что кончики пальцев Слабо светятся в темноте. Едва заметное голубоватое сияние, которое исчезло, стоило мне потерять концентрацию. В последующей неделе я продолжал эти тренировки, постепенно продвигаясь к более сложным упражнениям. Книга описывала, как после освоения внутренних потоков маны следует учиться проецировать ее наружу, воздействуя на окружающие предметы. Мне пришлось обустроить тайную лабораторию в заброшенной части поместья, куда никто из слуг не заглядывал. Там я мог практиковаться, не опасаясь быть обнаруженным. Своим первым объектом я выбрал перо, легкое и податливое. Сидя напротив пера, лежащего на столе, я сосредотачивался, направляя ману и визуализируя, как она окутывает объект. Одновременно я удерживал в сознании концепцию пространства, пытаясь постичь саму суть этого истинного слова. Три дня ничего не происходило, на четвертый — Перо дрогнуло, на пятый поднялось на миллиметр над столом и тут же упало. Я был вне себя от радости, но сдержал эмоции, понимая, что это лишь первый крошечный шаг. Через месяц я уже мог заставить перо парить в воздухе несколько минут, направляя его движение силой мысли. Через два перешел к более тяжелым предметам – карандашам, маленьким книгам, шахматным фигурам. С каждым успехом моя уверенность росла. Иногда я даже позволял себе маленькие эксперименты в присутствии других, незаметно передвигая чайную ложку, пока бабушка отворачивалась или заставляя страницы книги переворачиваться без касания. Пожалуй, именно самоуверенность и стала причиной моей первой серьезной неудачи. В кабинете деда стояла старинная ваза, фамильная ценность, которую он получил в дар от императора за заслуги перед империей. Она занимала почетное место на специальной подставке у окна и каждый раз, проходя мимо, Я любовался изяществом ее форм и замысловатым синим узором. В тот вечер Владимир Федорович уехал в город по делам и должен был вернуться только к обеду следующего дня. Дом погрузился в тишину. И у меня возникла безрассудная идея попрактиковаться в управлении маной на более сложном и ценном предмете. Войдя в кабинет деда, я подошел к вазе и замер в двух шагах от нее. Сосредоточившись, я начал аккумулировать ману, одновременно фокусируясь на концепции пространства. Когда я почувствовал, что готов, то отдал приказ. «Поднимись». Ваза дрогнула, затем медленно оторвалась от подставки, зависнув в воздухе примерно на полфута. Я почувствовал, как по лбу стекает капля пота. Предмет был намного тяжелее всего, с чем я работал раньше. «Двигайся вперед» приказал я, стараясь как можно более ярко представить, как ваза плавно плывет ко мне. Она действительно начала двигаться, но вдруг что-то пошло не так. Может быть, я был недостаточно сосредоточен или просто переоценил свои силы, но контроль над маной внезапно ускользнул. Ваза дернулась вверх, затем в сторону, а потом стремительно полетела к стене. «Останови!» — крикнул я. Ваза замерла в воздухе в нескольких дюймах от стены, но было уже поздно. Моя концентрация полностью нарушилась, и ваза рухнула на пол, разбившись на десятки мелких осколков. Я застыл в ужасе, глядя на произошедшее. Драгоценная семейная реликвия, гордость деда уничтожена моей безответственностью. Надо было что-то делать, и быстро. Первым порывом было попытаться собрать осколки и спрятать их, но я понимал, что исчезновение вазы заметят мгновенно. Тогда я решил найти какого-нибудь мастера в городе, кто мог бы склеить ее так, чтобы никто не догадался. «Обычный клей тут не поможет, молодой господин», раздался спокойный голос за моей спиной. Я резко обернулся и увидел Эдварда, того самого загадочного мужчину в красных очках, владельца лавки в городе, который, как я теперь знал, «Был каким-то образом связан с моей матерью». «Как... как вы вошли?» — пробормотал я, ошеломленный не столько его неожиданным появлением, сколько тем, что он точно знал, о чем я думал. Двери для меня никогда не были серьезным препятствием. Он слегка пожал плечами, затем подошел к осколкам и опустился рядом с ними на одно колено. «Прекрасная работа. Твой дед очень ею дорожит». Его пальцы скользили по осколкам, не касаясь их, словно считывая какую-то информацию. «Что теперь делать?» Эдвард повернул лицо в мою сторону. Его красные очки блеснули в свете луны, падающем через окно. «Теперь ты извлечешь урок из случившегося и попытаешься исправить свою ошибку». «Но как?» — спросил я. «Ваза разбита на слишком много частей». «Ты же маг, Максим». Эдвард улыбнулся. Его улыбка какой-то неуловимой чертой напомнила мне таинственную женщину из предсмертного видения. Для мага нет ничего невозможного, если он понимает суть вещей. С этими словами он протянул руку ладонью вверх. — Дай мне свою руку. Я послушался. Его ладонь оказалась неожиданно теплой, сухой и очень сильной. — Закрой глаза и почувствуй ману, как ты уже привык. Но в этот раз не пытайся направить ее сам. «Позволь мне показать себе путь». Я зажмурился, сосредотачиваясь на внутренних потоках энергии. Почти сразу же возникло странное ощущение, словно чья-то невидимая рука осторожно направляет течение маны внутри меня, показывает, как правильно формировать потоки. «Все вещи в мире стремятся к своему естественному состоянию», произнес Эдвард негромко. Осколки вазы помнят, что раньше были единым целым, и еще какое-то время они будут помнить это и стремиться к исходному состоянию. Твоя задача — не заставить их соединиться силой, а просто помочь им вспомнить себя. Я почувствовал, как мана устремляется из моего тела, окутывая осколки, словно тонкая паутина. В сознании возникло новое слово — материя. Я не просто видел осколки. Я чувствовал их на молекулярном уровне, понимал структуру их вещества. Соедини. Прошептал я, и это слово отозвалось эхом не только в реальности, но и в пространстве между мирами. Когда я открыл глаза, то увидел невероятное зрелище. Осколки парили в воздухе, медленно двигаясь, соприкасаясь, сплавляясь воедино. Ваза собиралась на моих глазах, словно время обратилось вспять. Наконец она стала целой, без единой трещинки и плавно опустилась обратно на свою подставку. «Невероятно!» — выдохнул я. «Весьма впечатляющий для восьмилетнего ребенка», — заметил Эдвард, отпуская мою руку. «Но не настолько впечатляющий, если учесть, кто твоя мать и кто ты на самом деле». Эти слова заставили меня внутренне напрячься. «Что вы знаете обо мне?» — спросил я прямо. Эдвард поднялся на ноги, его лицо вновь стало непроницаемым. «Достаточно, чтобы понимать, тебе нужен учитель», — сказал он. «У тебя есть талант, Максим, но без контроля он опасен. Особенно для тех, кто носит фамилию Темников. Что вы имеете в виду? Почему именно для Темниковых?» «Неосторожное использование магии может привлечь нежелательное внимание», ответил Эдвард укончиво, «А у вашей семьи достаточно врагов и без этого». Я почувствовал, что настал момент для главных вопросов. «Вы знали мою мать», — сказал я. И, кажется, знаете, как я оказался в этом положении. Расскажите мне». Эдвард долго молчал, словно решал, что именно можно сказать. «Да, я знал Марию», — ответил он наконец. Она была необычной, в самым талантливым магом множества поколений. Она видела магию не как инструмент, а как язык, на котором реальность говорит сама с собой. «И что случилось? Как она погибла?» «Это сложная история и сейчас не время для нее», — Эдвард покачал головой. «Я расскажу тебе больше, когда ты будешь готов. А пока тебе нужно научиться контролировать свои способности, чтобы не случилось чего похуже, чем разбитая ваза». Я хотел возразить, настаивать на ответах, но понимал, что это может оттолкнуть единственного человека, который, похоже, знал правду. «Хорошо», — согласился я. «Когда начнем?» «Мы уже начали», — Эдвард улыбнулся. «Завтра на рассвете я буду ждать тебя у восточной ограды поместья. Никто не должен знать о наших занятиях. По крайней мере, пока». Итак, начался новый этап моей жизни в этом мире. Каждое утро, еще до рассвета, я выскальзывал из дома и встречался с Эдвардом у ограды. Мы уходили глубоко в лес, где он обучал меня не только контролю маны, но и физическим упражнениям. «Сильный маг должен иметь сильное тело», — говорил он, заставляя меня выполнять сложные комплексы движений, напоминающие боевые искусства моего прежнего мира. «Твое физическое вместилище должно быть готово выдержать потоки энергии, иначе они разорвут тебя изнутри. Тренировки были жестокими, порой на грани моих возможностей, но я никогда не жаловался. Отчасти из гордости, отчасти потому, что понимал. Эдвард прав». Я видел, как после особенно интенсивных магических упражнений кровь шла у меня из носа и чувствовал, как дрожат от перенапряжения мышцы. К вечеру я был обычно настолько вымотан, что едва добирался до постели, но утром все начиналось сначала. Эдвард оказался не только требовательным, но и чрезвычайно компетентным учителем. Он объяснял тонкости работы с маной, показывал, как правильно формировать образы в сознании для наиболее эффективного использования истинных слов. «Все маги произносят активационные фразы вслух», — объяснял он. «Это помогает им сосредоточиться и правильно направить ману. Но высшее мастерство — это способность использовать истинные слова лишь с одним словом-активатором». «Это то, чего вы хотите меня научить?» — спросил я. «Это то, что может однажды спасти тебе жизнь», — ответил он. «В ситуации, когда нет возможности говорить или когда фактор неожиданности решает все». Я научился вызывать образы истинных слов в сознании и наполнять их своей маной. Сначала я работал с базовыми концепциями — огонь, вода, земля, воздух. Но вскоре Эдвард заметил, что меня особенно тянет к более сложным словам — пространству и материи. «Интересно», — сказал он, когда я впервые успешно перенес небольшой предмет с одного места на другое, не касаясь его. «Твоя мать тоже имела особую склонность к магии пространства, правда, больше предпочитала слово «жизнь». Я внимательно посмотрел на него. «Вы упомянули, что моя мать искала способы расширить язык магии. Что это значит?» Эдвард задумался, как будто решая, сколько информации можно доверить мне. «Истинные слова — это фундаментальные концепции, на которых построен мир», — сказал он наконец. «Они существуют независимо от человека. Но Мария считала, что человеческое сознание способно создавать новые слова, новые концепции». «И ей это удалось?» Спросил я, чувствуя, как волнение нарастает во мне. «Частично», — ответил Эдвард укончиво. «Но эксперименты такого рода чрезвычайно опасны. Они привлекают внимание сил, которые лучше не тревожить». Я хотел расспросить его подробнее, но Эдвард явно дал понять, что эта тема закрыта. Вместо этого он заставил меня повторять упражнения по перемещению предметов до тех пор, пока я едва мог двигаться от усталости. Месяцы складывались в годы. Я рос физически, но гораздо быстрее развивался мой магический потенциал. К десяти годам я уже уверенно контролировал ману и мог использовать простые приказы для манипуляции предметами без всяких видимых усилий. Эдвард был доволен моими успехами, хотя никогда не говорил об этом прямо. Просто задания становились все сложнее, а требования выше. Но магия была лишь одной стороной моего образования. Выполняя обещания, данное моему отцу, Дед пригласил для меня лучших учителей юриспруденции. Я с жадностью впитывал знания о законах империи, истории судебной системы, знаменитых юридических прецедентах прошлого. Благодаря опыту из прошлой жизни юриста, я быстро схватывал сходство и различия между правовыми системами двух миров. Российская империя этой реальности, хоть и сохранила многие черты, знакомые мне по истории, значительно отличалась в деталях. Магия внесла свои коррективы законодательства, создав целую новую отрасль права, регулирующую ее использование. Мой главный наставник, Федор Михайлович, часто выглядел растерянным, когда я задавал вопросы, до которых, по его словам, не додумывались даже опытные юристы. «Вас определенно есть что-то, молодой господин», — говорил он, качая головой. «Способность видеть суть вещей, скрытую за формальностями». Я лишь вежливо улыбался, не давая понять, что на самом деле для меня естественно думать об этих вещах, ведь значительную часть моей прошлой жизни я провел в суде. Между тренировками с Эдвардом и уроками юриспруденции я едва находил время для обычных детских забав, но не жалел об этом. Все же, несмотря на детское тело, разумом я оставался взрослым человеком с взрослыми интересами и целями. А забавы были скорее для поддержания образа. Единственным, с кем я позволял себе действительно расслабиться, была Мила. За эти годы она превратилась из маленькой робкой девочки в уверенную в себе юную особу, преданную мне всей душой. Было в этой преданности что-то большее, чем обычная благодарность слуги господину, но я старался не задумываться об этом. Слишком юным было ее тело для подобных мыслей. К тому же у меня были более серьезные заботы». Все эти годы я продолжал изучать книгу матери, пытаясь понять те места, которые раньше казались слишком сложными. И постепенно, по мере того, как мои знания о магии расширялись, текст начинал обретать смысл. Я понял, что мать действительно экспериментировала с объединением истинных слов, пытаясь создать нечто, что она называла метасловами. Судя по всему, она достигла в этом определенных успехов, но столкнулась с какими-то трудностями. Последние записи в дневнике были особенно загадочными, полными намеков на некое великое открытие, которое она сделала незадолго до смерти. Эта тайна не давала мне покоя, но Эдвард, несмотря на все мои расспросы, отказывался рассказывать о последних днях матери. «Всему свое время», — неизменно отвечал он. Однажды вечером я проснулся посреди ночи от странного шума. Сначала решил, что это кто-то из слуг, но потом понял... Звук доносился из моей собственной комнаты. В дальнем углу у книжного шкафа стоял незнакомый мужчина средних лет. При свете луны, струящимися через окно, я мог различить его резкие черты лица, короткую стриженную бородку и пронзительный взгляд. Он перебирал книги на полке, внимательно изучая корешки, словно искал что-то конкретное. Я беззвучно сел в постели, готовый в любой момент использовать магию для защиты. Незнакомец, однако, ничуть не выглядел угрожающе. Заметив мое движение, он обернулся и слегка поклонился. «Прошу прощения за столь позднее вторжение, молодой господин Темников», произнес он негромко, с легкой иронией в голосе. «Я не хотел вас будить». «Кто вы?» — спросил я, не спуская с него глаз и одновременно готовясь, если потребуется, применить приказ перемести для защиты. «Андрей Павлович Соколов», — представился незнакомец послан вашим батюшке, чтобы оценить ваши успехи и, возможно, начать новый этап вашего обучения. И вы решили начать с ночного вторжения в мою комнату?» Я приподнял бровь, демонстрируя скептицизм. Соколов усмехнулся. «Я прибыл поздно и не хотел беспокоить хозяев дома. К тому же мне было интересно, как вы отреагируете. Большинство детей вашего возраста закричали бы от страха, увидев незнакомца в своей комнате ночью. «Я не большинство», — ответил я спокойно, пытаясь понять, чего хочет этот странный человек. «Именно это я и вижу», — кивнул Соколов, отходя от книжного шкафа и присаживаясь в кресло у окна. «Ваша мать была исключительной женщиной. Неудивительно, что ее сын тоже обладает необычными качествами». «Вы знали мою мать?» Эти слова заставили меня забыть об осторожности. «И почему так часто ее вспоминает, но никто не хочет мне давать чуть больше информации, обходясь общими фразами? Боялись, что большее количество сведений повредит мне?» «Можно сказать и так», — Соколов пожал плечами. Мария была блестящим исследователем, хотя и слишком радикальным. Она задавала вопросы, которые многие предпочли бы оставить без ответа. Мое сердце забилось быстрее. Наконец-то кто-то, кто готов говорить о матери прямо, без загадок и недомолвок. «Какие вопросы?» — спросил я. Соколов некоторое время молча изучал меня, словно решая, как много можно сказать. «О природе реальности», — произнес он наконец, «о границах между мирами, о том, что лежит за пределами известного». И что она обнаружила? Мой голос прозвучал слишком напряженно, но Соколову это не показалось странным. «Достаточно, чтобы это стало опасным», — ответил он, и в его глазах промелькнуло что-то похожее на сожаление. «Но мы поговорим об этом позже. Сейчас важнее другое. Ваш отец попросил меня помочь вам с обучением юриспруденции. Ну и заодно, лично от меня, вы получите знания о ядах и противоядиях». Это было так неожиданно, что я забыл о своих вопросах. «Яды? Зачем?» потому что это благородное искусство часто недооценивают». Соколов улыбнулся, и в этой улыбке было что-то хищное. «А еще, потому что человек вашего положения должен уметь распознавать угрозу, прежде чем она причинит вред. Яд — излюбленное оружие придворных интриганов. Когда вы прибудете в столицу, это знание может спасти вам жизнь». Я задумался. В моей прошлой жизни одно из самых громких дел, которые я вел, касалось именно отравления. Бизнесмена, которому перешел дорогу политик, стремящийся к президентскому креслу. Тогда мне пришлось глубоко погрузиться в токсикологию, изучить множество экспертных заключений. Но здесь, в мире, где даже мои ограниченные познания в этой области могли бы считаться продвинутыми... «Я согласен», — сказал я твердо. «Когда начнем?» «Прямо сейчас». Соколов извлек из внутреннего кармана небольшую коробочку и открыл ее, демонстрируя мне содержимое. Пять маленьких флаконов с разноцветными жидкостями. Первый урок — распознавание по запаху. Закройте глаза и скажите, что вы чувствуете. Так начался еще один этап моего обучения. Под руководством странного, немного пугающего, но, несомненно, блестящего Андрея Павловича Соколова. Я не знал тогда, что этот человек станет одним из самых влиятельных в моей судьбе, и что благодаря его урокам я не раз буду оказываться на грани между жизнью и смертью.